Глава вторая. Петербург 1817-1820 годы. Лицей стал родным домом. Придут годы, когда дом сделается для Пушкина символом самых заветных чувств и наиболее высоких ценностей культуры. Тогда смысл жизненного пути будет рисоваться в образе возвращения домой. В день четвертой годовщины событий на Сенатской площади 14 декабря 1829 года Пушкина неудержимо потянуло домой. Он отправился в Царское село. В начатом тогда и оставшемся незаконченном стихотворении господствует образ возвращения. Не случайно стихотворение даже названием «Воспоминание в царском селе» возвращает к знаменательному для поэта лицейскому экзамену. Воспоминаниями смущенный, исполнен сладкою тоской, Сады прекрасный, под сумрак ваш священный вхожу с поникшую главой. Так отрок Библии безумный расточитель, до да капли истощив раскаянье фиал, увидев, наконец, родимую обитель, головой паник и зарыдал. Примечание. Слово «воспоминание» употреблено здесь и в лицейском стихотворении в несколько разных значениях. В 1814 году поэт говорил об исторических воспоминаниях, которые вызывают памятники царского села. В 1829 году — о личных и исторических. В юные годы для Пушкина дом, лицей Петербург, келья и неволя. Пребывание в нем насильственно, а бегство желанно. За стенами дома видится простор и воля. Пока Пушкин в лицее, простором кажется Петербург. Когда он в Петербурге — деревня. Эти представления наложат отпечаток даже на южную ссылку, которая в сознании поэта, неожиданно для нас, иногда будет рисоваться в виде ненасильственного изгнания, а добровольного бегства из неволи на волю. А перед читателем и перед самим собой Пушкин предстает в образе беглеца — добровольного изгнанника. Иногда этот образ, почерпнутый из арсенала образов европейского романтизма, будет иметь реальное биографическое содержание. И за стихами, презрев и голос у коризны, и зовы сладостных надежд, иду в чужбине, прах отчизны с дорожных отряхнуть одежд» стояли реальные планы — взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Однако чаще перед нами поэтическое осмысление, трансформирующее реальность. В жизненной прозе насильственная ссылка на юг, в стихах — «Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческих края». В поэзии — лицей, брошенный монастырь. Петербург — блестящая и заманчивая цель бегства в реальной жизни все иначе родители поэта переехали в петербург и пушкин возвращается из лицея домой интересно что дом в коломне у покрова на фонтанке в доме клокачева как и вообще впечатление этой окраины где по выражению гоголя все тишина и отставка отозвавшиеся позже в «Домике в Коломне» и «Медном всаднике» для творчества Пушкина 1817-1820 годов не существует. Из лицея Пушкин писал послание сестре. В поэзии петербургского периода ни сестра, ни какие-либо другие домашние темы не упоминаются. В Петербурге Пушкин жил с начала июня 1817 года, 9 июня состоялся выпускной акт лицея, 11 того же месяца он уже был в Петербурге, и по 6 мая 1820 года, когда он выехал по царско-сельской дороге, направляясь в Южную ссылку. Планы военной службы, которые Пушкин лелеял в своем воображении, пришлось оставить. Отец, опасаясь расходов, служба в гвардии требовала больших трат, настоял на гражданской. Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел и 13 июня приведен к присяге, в тот же день, что и Кюхельбекер, и Грибоедов. Петербург закружил Пушкина. В широком черном фраке с нескошенными фалдами, такой фрак назывался «Аля Нарочитая грубость его была верхом щегольской утонченности, и в широкой шляпе а боливар, поля такой шляпы бывали так широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы ее, он спешит вознаградить себя за вынужденное шестилетнее уединение. Примечание. Пыляев — старое житье, очерки и рассказы. Санкт-Петербург — 1892 год, страница 104. В жизни Пушкина бывали периоды, когда книга составляла для него любимое общество, а уединение и сосредоточенность мысли — лучшее занятие. 1817-1820 годы резко отличны от этих периодов. И дело здесь не только в том, что неистраченные силы молодого поэта бурно искали себе исходы, В унисон с ними кипела и бурлила молодая Россия. Годы эти имеют в русской истории особую, ни с чем не сравнимую физиономию. Счастливое окончание войн с Наполеоном разбудило в обществе чувство собственной силы. Право на общественную активность казалось достигнутым бесповоротно. Молодые люди полны были жажды деятельности и веры в ее возможность в России. Конфликт на этом пути с правительством и стариками уже вырисовывался довольно ясно, но никто еще не верил в его трагический характер. Характерной чертой времени явилось стремление объединить усилия. Даже чтение книги, занятия, традиционно в истории культуры, связывавшееся с уединением, производится сообща. В начале XVIII века Кантемир писал о чтении Запруся в чулан для мертвых друзей, живущих лишуся. В конце 1810-х, начале 1820-х годов в России чтение — форма дружеского общения. Читают вместе так же, как и думают, спорят, пьют, обсуждают меры правительства или театральные новости. Пушкин, обращаясь к гусару Сабурву, поставил в один ряд. С Кавериным гулял, бронил Россию с Малоствовым, с моим Чедаевым читал. Каверин — геттингенец, гусар, кутила и дуэлянт, член Союза благоденствия. Он гулял, то есть кутил, не только с Пушкиным, но и пускал пробку в потолок с Онегиным в модном ресторане — Талон на Невском Маластвов, Лейб Гусар, оригинал и либерал. Чтение также требует компаньона, как и веселье или беседы. Характер такого чтения прекрасно иллюстрирует рассказ декабриста Якушкина. Он познакомился с полковником Грабе в 1818 году, во время их разговора денщик принес Грабе гусарский мундир. Далман и Ментик тот собирался ехать представить Саракчею. Разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних. Плутарх, Титливий, Цицерон, Тацит, и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Грабе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Грабе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтение Грабе, видимо, ну то есть заметно, воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора. И мы с ним обедали вместе, потом он уже никогда не бывал у Аракчеева. Примечание. Якушкин. Записки, статьи, письма. Москва, 1951 год, страница 20. Стремление к содружеству, сообществу, братскому единению составляет характерную черту поведения и Пушкина этих лет. Энергия, с которой он связывает себя с различными литературными и дружескими кружками, способна вызвать удивление. Следует отметить одну интересную черту. Каждый из кружков, привлекающих внимание Пушкина в эти годы, имеет определенное литературно-политическое лицо. В него входят люди, обстреленные в литературных спорах или покрытые боевыми шрамами. Вкусы и взгляды их уже определились, суждения и цели категоричны. Принадлежность к одному кружку, как правило, включает участие в другом. Пушкин в их кругу выделяется как ищущий среди нашедших. Дело не только в возрасте, а в глубоко свойственном Пушкину на протяжении всей его жизни, пока еще стихийном уклонении от всякой односторонности, входя в тот или иной круг он с такой же легкостью, с какой в лицейской лирике усваивал стили русской поэзии, усваивает господствующий стиль кружка, характер поведения и речи его участников. Но чем блистательнее в том или ином из лицейских стихотворений владения уже сложившимися стилистическими жанровыми нормами, тем более в нем проявляется собственное пушкинское. Нечто сходное произошло в 1817-1820 годах в сфере построения поэтом своей личности. С необычайной легкостью усваивая условия игры, принятые в том или ином кружке, включаясь в стиль дружеского общения, предлагаемый тем или иным из собеседников-наставников, Пушкин не растворяется в чужих характерах и нормах, он ищет себя». Способность Пушкина меняться, переходя от одного круга к другому и искать общение с совершенно разными людьми, не всегда встречала одобрение в кругу декабристов. Даже близкий друг Пущин писал. Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышова, Киселева и других. Говоришь, бывало, что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и прочее. Он терпеливо выслушает. Начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Поэтому смотришь — Пушкин опять с тогдашними львами. Примечание. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 1, страница 98. Орлов, брат декабриста, которому в это время едва перевалило за 30 Сын Екатерининского вельможи, начавший военное поприще под Аустерлицем, золотая сабля за храбрость, получивший семь ран на Бородинском поле, в тридцать лет генерал-майор, командир конно-гвардейского полка, любимец императора, мог о многом порассказать. Чернышов, на год моложе Орлова, тоже имел за плечами богатый жизненный опыт, Многократные многочасовые беседы с Наполеоном, прекрасное личное знание всего окружения французского императора, делали этого генерала-адъютанта также интересным собеседником. Киселев, умный и ловкий честолюбец, быстро делающий карьеру, только что 31 года от роду Произведенный в генерал-майоры, человек, умевший одновременно быть самым доверенным лицом императора Александра и ближайшим другом Пестеля, все они в духе деятелей Александровского времени не чуждались законно свободных идей, все трое сделались потом преуспевающими бюрократами. Однако именно это свидетельство Пущина позволяет утверждать, что Пушкин был в этом кругу невосхищенным мальчиком, а пытливым наблюдателем киселева не мог раскусить даже проницательный пестель поверивший в искренность его дружбы и свободомыслия и поплатившийся за это жизнью а двадцатилетний пушкин писал о нем в послании орлову на генерала киселева не положу своих надежд он очень мил о том ни слова он враг коварство в беловом автографе определеннее. тиранов и невежд. Но он придворный, обещания ему не стоят ничего». В лице Пушкин, заочно избранный в Арзамас и получивший там условное имя Сверчка, рвался к реальному участию в деятельности этого общества. Однако, когда это желание осуществилось, чисто литературное направление Арзамаса в эпоху возникновения союза благоденствия стало уже анахронизмом. В феврале-апреле 1817 года в Арзамас вступили Николай Тургенев и Михаил Орлов, а осенью Николай Муравьев. Все они были активными членами конспиративных политических групп, все рассматривали литературу не как самостоятельную ценность, а только как средство политической пропаганды. Активизировались к этому времени и политические интересы старых арзамасцев – Вяземского, Давыдова. Показать на запись в дневнике Николая Тургенева от 29 сентября 1817 года. Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство. Примечание. Архив братьев Тургеневых. Выпуск 5. Петроград. 1921 год. Страница 93. На этом заседании, видимо, присутствовал и Пушкин. Арзамас не был готов к политической активности и распался. Однако, видимо, именно здесь Пушкин сблизился с Николаем Тургеневым и Михаилом Орловым, связи с которыми в этот период решительно оттеснили старые литературные привязанности и дружбы. Крамзин, Жуковский, Батюшков, борцы за изящество языка и за новый слог, герои литературных сражений с беседой, померкли перед проповедниками свободы и гражданских добродетелей». Особую роль в жизни Пушкина этих лет сыграл Николай Тургенев. Он был на десять лет старше Пушкина. Унаследовав от отца масона суровые этические принципы и глубокую религиозность, Тургенев сочетал твердый, склонный к доктринерству и сухости ум, с самой экзальтированной, хотя и несколько книжной, любовью к России и русскому народу. Борьба с рабством, хамством, как он выражался на своем специфическом политическом лексиконе, была идеей, которую он пронес через всю жизнь. Если его старший брат Александр отличался мягкостью характера и либерализм его выражался главным образом в терпимости, готовности принять чужую точку зрения, то Николай Тургенев был нетерпим, требовал от людей бескомпромиссности, в решениях был резок, в разговорах насмешлив и категоричен здесь в квартире тургенева пушкин был постоянным гостем Политические воззрения Николая Тургенева в эти годы в основном совпадали с настроениями умеренного крыла Союза Благоденствия, в который он вступил во второй половине 1818 года. Освобождение крестьян он надеялся добиться с помощью правительства. В добрые намерения царя уже не верили. Но члены Союза Благоденствия возлагали надежды на давление со стороны передовой общественности, которому Александр I, хочет он этого или нет, вынужден будет уступить. Для этой цели Союз Благоденствия считал необходимым создать в России общественное мнение, которым бы руководили политические заговорщики через посредство литературы и публицистики. Литературе таким образом отводилась подчиненная роль. Чисто художественные проблемы мало волновали Николая Тургенева. В 1819 году он писал, где русский может почерпнуть нужные для всего правила гражданственности. Наша словесность ограничивается до ныне почти одной поэзией, сочинения в прозе не касаются до предметов политики. И далее поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей. Примечание. Русский библиофил, 1914 год, номер 5, страница 17. Геттингенец, дипломат и государственный деятель, автор книги по политической экономии, Николай Тургенев смотрел на поэзию несколько свысока, допуская исключений лишь для агитационно полезной политической лирики. Эти воззрения он старался внушить и Пушкину. С ним был совершенно согласен и его младший брат, начинающий дипломат Сергей, размышлявший в своем дневнике. Жуковский писал мне, что, судя по портрету, видит он, что в глазах моих блестят либеральные идеи. Он поэт, но я ему скажу по правде, что пропадет талант его, если не всему либеральному посвятит он его. Только такими стихами можно теперь заслужить бессмертие. Мне опять пишут о Пушкине, как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность, И вместо оплакиваний самого себя Пусть первая его песнь будет «Свободе». Примечание. Декабрист Николай Тургенев, письма к брату, Сергею Тургеневу. «Москва-Ленинград», 1936 год, страница 59. «Оплакивание самого себя» — элегической поэзия, к которой Тургеневы, как и большинство декабристов, относились сурово. Влияние Николая Тургенева отчетливо сказалось в стихотворении Пушкина «Деревня». Характерно с этой точки зрения и начало оды, вольность, демонстративный отказ от любовной поэзии и обращение к вольнолюбивой музе. Не следует, конечно, понимать это влияние слишком прямолинейно. Идея осуждения любовной поэзии и противопоставления ей поэзии политической была почти всеобщей в декабристских и близких к ним кругах. Вяземский шедший другой, вполне самобытной дорогой, в стихотворении негодования выразил ту же мысль и в весьма сходных образах. И я сорвал с чела, наморщенного думой, бездушных радостей венок. Мой Аполлон, негодование. При пламени его свободных уст моих падет бесчестное молчание, и загорится смелый стих. У Пушкина, Вреди, сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру, Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог. Оду увольность, родниц идеями Николая Тургенева не только противопоставление любовной и политической поэзии, но весь круг идей, отношение к французской революции и русскому самодержаве. Ода «Вольность» выражала политические концепции союза благоденствия, и воззрения Николая Тургенева отразились в ней непосредственным образом. Примечание. Существует вполне правдоподобная биографическая легенда, согласно которой «Ода «Вольность» была начата по предложению Николая Тургенева в его квартире, из окон которой виден Михайловский дворец, место гибели Павла I. Подробнее смотри. Томашевский. Пушкин. Книга первая. Москва-Ленинград. 1956 год. Страница 147-148. Николай Тургенев был суровым моралистом. Не все в пушкинском поведении и пушкинской поэзии его удовлетворяло. Резкие выходки Пушкина против правительства, эпиграммы и легкомысленное отношение к службе, сам Тургенев занимал ответственные должности и в Государственном совете, и в Министерстве финансов, и относился к службе весьма серьезно, заставляли его ругать и усовищать Пушкина. По словам Александра Тургенева, он не раз давал чувствовать Пушкину, что нельзя брать ни за что жалование и ругать того, кто дает его а осуждение поэта за его тогдашние эпиграммы и прочее против правительства однажды во время разговора на квартире Тургеневых приняло столь острая форма, что Пушкин вызвал Николая Тургенева на дуэль. Правда, тут же одумался и с извинением взял вызов обратно. Примечание. Памяти декабристов, том 2, Ленинград, 1926 год, страница 122.